Глава двенадцатая Я сидел дома и размышлял. Под трибунал меня отправлять не за что. А на губе я сижу, если что. Могу, кстати, и нахрен все послать. Невелика честь всяким Арефьевым прислуживать. Сам он, пускай, родину и защищает. И от шуралеев, и от трезвых Игорьков-Сайгаков. Я себя на пенсию заработал, И в том, и в этом времени, так что, случись чего, не пропаду. Чтобы не горевать понапрасну, пошел на производство. Токарный станок совели и Захарин, не сказать, чтобы заканчивали, но продвинулись сильно. Эх, все-таки надо им для образца какой-нибудь настольный станочек притащить. Не беда, что работать не будет, зато посмотрят, как все правильно устроить требуется. Так, глядишь, и настоящий завод построим. — Ага, это если в Северский острог не сошлют, или в Палемский. — Если в командировку, неделя это на две, на три, то съещу а если стационарно, то уволюсь со службы, чертовой матери. Он, пускай Орефев Русь-матушку от ворогов оборонят. Он все может, все знает, все умеет, справится. Обсудил с Макарычем продвижение нашего главного проекта. Макарыч пообещал на послезавтра заводские испытания. «Неплохо. Вот еще одна причина — не ездить в дальнее далеко навовсе». Часа через полтора начали появляться гости. Первым прибыл Спиридонович. Не давая никаких оценок, случившемуся он спокойно и обстоятельно сообщил, что все оружие вычищено и складировано в оружейке. Рыкопов расстарался. Ты ему, видать, накрепко вбил в прочистку, — устало проговорил капитан. — Наверное, да, — почти таким же тоном ответил я. — Хороший сержант. И вахмистр из него хватки получится. — Определенно. И капитан Армус тоже может выйти. Бестрастно произнес Передоныч. — Скорее всего, — согласился я. — Толковый он у тебя, только... Он чего-то замялся. Что случилось? Насторожился я. Синюхин промолчал, наверное, представил, как все будет происходить без меня. Да, кстати, а как? Положим. Кому передадут все запасы оружия, это и так понятно. Лучшие образцы Ватулин себе заберет, а остальное Дерюгину. Хотя вполне может быть, что группу мою и не расформируют вовсе, а просто переподчинят ему же. Нет, не получится у них. Патронов-то на один хороший бой. И все, кончится. А новый, кто им добудет? Не рефьев же. Пайки те попросту растащат, тот же Синюхин. А чего? На учете не стоят. Спиридоночный бойцов на обед отправил. Капитан посмотрел на меня, как будто даже светлее лицом. Прокопав твой сказал, что ты им на сегодня. Приказал в учебных целях консервами обедать. Ты им дал? Раз ты приказывал, чего бы и не дать. А сколько? Ну, ты же и верил одну банку на двоих. Вот я им и дал. Шесть банок на одиннадцать человек. Да, еще одну Светанину. Офицер как-никак. Усмехнул, Соротень. Подожди. А тогда почему на одиннадцать? Одиннадцать это же со Светаниным. Да Прокопов вахмистра этого позвал в Сороку. Вот и получилось одиннадцать. А что, не надо было сорока этого звать? Ну, почему? Пускай. В дверь постучали. Прибыл наследник пластунских традиций в Самарском драгунском полку, поручик Дерюгин. Может быть, не всех традиций, но в большей части оружие это уж точно. Причина его появления была связана именно с оружием, только не совсем так, как я себе нафантазировал. Все оказалось значительно проще. Поручик, не успевший пострелять из волшебной винтовки, способный спешить кавалериста на запредельной дистанции, интересовался тем, насколько серьезно повреждено оружие и каковы шансы снова увидеть его в деле. Ну и само собой опробовать. Я его успокоил, сказав, что серьезных повреждений ни сама винтовка, ни оптический прицел не получили. — Да, пристреливать по новой, несомненно, придется, но не более того. — Единственное, Всеволод Михайлович, — сказал я ему, — оружие это принадлежит лично мне, и пока я жив, вряд ли попадет кому-то другому. Во всяком случае, ни полковник Ватулин, ни тем более подполковник Арефьев не смогут распоряжаться им по своему усмотрению. Дерюгин замахал на меня руками. — Да полно вам, Андрей Иванович, я ж понимаю, — «Именное, можно сказать, оружие. Такие вещи и по наследству передаются». «Ну, как-то так», — согласился я. «А что там, кстати, командиры-то наши? Ватулин да Арефьев?» Капитан с поручиком переглянулись, и выяснилось, что ни тот, ни другой не в курсе. «Жаль, жаль». Как следует расстроиться из-за этого я не успел. В дверь опять постучали. «Проведать узника совести», Прибыл батяня комбат, секунд-майор Шевелев Степан Емельянович, собственной персоной. Вид у отца командира был довольно... довольно-довольный. — А ты молодец, Кукушкин! Такое ружьецора добыл! Там сейчас только разговоров, что о тебе. Да как ты ловко стрелял! А подполковник осторожно поинтересовался я. — Да наплюй! — бодро отметил комбат. — Подумаешь, важность какая! Ты же не сам ему в глаз звезданул, а как раз наоборот, по-честному предупредил, мол, остергись, Савелий Михайлович. Ну, а он пренебрег, тут уж кого винить? но Он развел руками. Только себя самого за несмотрительность. Так ведь он его под арест грозился, напомнил Дерюгин. Ха, Хы-ка не видели, под арест. Да у нас в полку теперь всякий офицер с поручиком Кукушкиным дружбу мечта отцвестит. А уж под арестом-то тебе, Андрей Иванович, не жизнь станет, а малина сладкая. Тебе туда не то что вина принести, девок сколько хочешь, приведут. Да еще и так сделаешь, что за счет казны и встанет. Но все одно негоже, но как его светлости донесут. Тут уж и карьере конец, озабоченно проговорил поручик. Да какой конец, усмехнулся Ищевелев. Да ежели князю-то вот этим ружьецом поклониться, а он тогда Рефьева самого сошлет куда-нибудь с глаз долой. Не круче Андрей Иванович, он Рифьев-то пошумит, пошумит, да и угомонится. А не угомонится, так ему же и хуже. — Это почему? — Поинтересовался я. — Полозов, ну, ты знаешь его, Егор Силыч, поручился на дуэли его вызвать, Будем тебе за и свой же конфуз козь не чинить зачнет а уж фехтовальщика лучше Егор Силыча пути и в самой Москве не сыскать. — На ведь дуэли настрого на артиклем запрещены, — воскликнул поручик, — за такой в Катару угодить недолго. — Да и что с того? — с явной беспечностью произнес Каббат. — А не, Савелий Михайлович, на такую дуэль отважится, то это и впрямь дураком надо быть, чтобы совсем уж по пустячному поводу такому рубаке, как Егор Силыч, сатисфакцию давать. Ну, а ежели все-таки тогда как? Не унимался Ерюгин. Шевлев стал серьезен. Вы, Всеволод Михайлович, присутствовали при всей коллизии? Точно так, ваше высокоблагородие. Предупреждал поручик Кукушкин подполковника стерегаться в трубу близко смотреть? Точно так предупреждал. Вы, поручик? И под присягой готовы свои слова повторить. — Готов, ваше высокоблагородие, — вскочил Дрюгин. — Вот то-то и -то оно. И не вы один, Всеволод Михайлович. При всем присутствовали, и не один вы слышали, и не один вы присягнуть готовы. Да все ты, че скакать-то, чай не в трибунале. — Так что ж, не будет трибунала, — спросил Синюхин. — Да какой трибунал? Тут, ежели совсем уж по совести и под ареста не за что. Он разве только... Нарушение субординации, а более ничего и не случилось. — А разве имело место нарушение субординации? — поинтересовался Дерюгин. — А как же? — Отозвался Ищевелев. — Кто старшего офицера при низших чинах срамил? — Кукушкин. — Кто поперек артикля старшего начальника безо всякого почтения на «ты» называл? — Опять Кукушкин. — Кого за такое дерзновение под арест отдадут? «А кукушки нас же и отдадут!» «С этим действительно не поспоришь, так сказать, по делам вору и мука!» «Да ты шибко-то не горюй!» — подбодрил меня отец-командир. «Глядишь, это как-нибудь обойдется!» «А и не обойдется, все равно не горюй!» «Как я тебе уже и говорил, и это переведуешь!» «Понятно!» — Значит, товарищ майор, говорите, лафа у меня на губе будет, а не отситка. Хм, говорите, девок приведут. — Хм, что? — Да, что ж, тогда можно и на губу. — А чтобы товарищ подполковник не передумал под арест отправлять, надо будет его еще дополнительно куда-нибудь послать. В пеший эротический тур, например. — Да то ведь сорвется моя поездка на курорт в крепость. И не видать мне ни вина, ни девок за казенный счет. Обидно будет, если такая халява пропадет. В дверь постучали. На этот раз посетителем оказался давящий капитан Гапанов. Он явно не ожидал попасть в офицерское собрание, поэтому, видать, и слегка смутился вначале. Но, собравшись с духом и раскланявшись, с другими моими гостями, произнес господин Поручик, — Сердечно благодарю вас за то, что не дали мне сегодня упасть в грязь лицом. — Да будет вам, капитан, шагнув к нему и стараясь выглядеть при этом как можно беспечнее, — ответил я. И так ведь все видели, что его высокоблагородие пожелал одним выстрелом «Простите за каламбур убить двух зайцев и меня и вас». Для надежности я решил заручиться поддержкой в этом вопросе у остальных. — Правда же, господа? Синюхин Зерюгиным посмотрели на Щавелева, тот, как старший по званию, озвучил общее мнение. Макеев Дейч, все в полку знают, за что он на тебя взделся. Ну что ты, правослово, А сегодня случай удобный углядел, чтобы, значит, и тебе досталось, и ему. Тут комбат кивнул на меня. Да он вот не вышло, и еще сам весьма и весьма оконфузился, да все при низших чинах. Гапанов кивнул и, обращаясь ко мне, сказал. — Господин поручий Андрей Иванович, ежели вам когда-либо потребуется мое участие, покорнейше прошу, не стесняйтесь. Я на самом деле думал, что слова комбата про офицеров, желающих подружиться со мной, это просто для моего вязчего спокойствия сказано. А тут поди ж ты. — Спасибо. На добром слове, Макеев Деич. Ну и вы тоже не стесняйтесь, захаживайте. Я хотел было спросить о причине нелюбви к нему подполковника, но тут дверь открылась, и Настасья Петровна сообщила нам. Самовар поспел, Пожалуйста, господа, чайком побаловаться. Андрей Иванович, Давича страсть, как много всякошных лакомств привез. Странные дело, ни вчера, ни сегодня Татьяну я в доме у Тимониных не видел. Может, в своем доме какие-то хлопоты, а может, еще чего. Очень надеюсь, воскресные приключения здесь ни при чем. А я что, не рассказывал? В воскресенье, ну, которое неделя по-здешнему, обмывали мы мои старлевские погоны поручика. Понятное дело, выпили. Так вот, когда я, проводивший гостей, входил в главную залу, споткнулся обо что-то, и если бы не схватился за стенку, точно бы упал. Настасья Петровна сразу запричитала в стиле «Ух ты, бачки, сомлелся, родяшный!» Ну и все такое. Но это бы ладно. Да, так ведь она племянницу подключила, типа сам-то он до постели, в таком состоянии не дойдет. Ты уж проводи его. Ага, не дойдут. Это еще вопрос, кому кого доводить пришлось. Танюшенька, уж чего она больше напробовалась? Мартини или Амаретто, или того и другого, да еще и без хлеба. В общем, приковыляли мы не в мою комнату, а в ту, в которой обычно обитала сама Татьяна, когда жила у Тимониных. Там началось... — Ах, Андрей Иванович, да вы такой сильный, такой смелый, такой красивый, такой оборотистый! Я бы не мать, полезла. При другом стечении обстоятельств я вполне, может быть, повел бы себя по-другому. Но у меня не совсем еще и стерлись из памяти события имевшее место быть в нурлатынском остроге. Как ни крути, а это все-таки другой мир. Здесь в ходу другие понятия. Вот так, расслабишься в объятиях, ветреной красотки. Дерка, невзначай, распахнется, а там хозяин с хозяйкой, с иконой в руках, или чем они тут благословляют. Гусары, конечно, денег-то не берут на офицер. Это по определению человек чести. И как честный человек, драгуны — это не гусары, но и не моряки какие, чтобы в каждом порту поженеть. Короче, пришлось мягко, но твердо отказать. Мягко, в смысле, в мягких выражениях и все такое, а твердо, в смысле, в смысле твердо, решительно. И опять же, эта женщина, она должна быть мягкой, не только по характеру, но еще и на ощупь. А Татьяна по этому параметру... Малость не дотягивала. Батленко, Ленко, та-да. А вот по характеру, по характеру не всегда. Я посмотрел на сослуживцев и вопросил, а что, господа, не испеть ли нам коньяку?